Явное и тайное. «В смысле ты задумался?» – негодовала трейсерша, когда Лис наконец решил остановиться на привал. «Ты хоть понимаешь, что нас всех из-за тебя твари на корм пустить могли?» «Да, я думал. Гайер говорил». Вяло пытался оправдываться Лаки. Он прекрасно понимал ситуацию и возможные последствия, включая самый печальный вариант. Урал остановился неподалеку от кромки воды довольно большого озера, По прикидкам лиса около 500 метров поперечнике, а то и все 600, уходившего за вытянутую косу, заросшую редким леском в перемешку с кустарником. До туда наверняка с километр будет. С этой стороны берег был пологим и песчаным, камыш тут отсутствовал. Он начинался метров через сто по обе стороны, образуя густые плотные островки. Практически там же начинались заросли кустарника, постепенно смешивающегося с растительностью повыше и покрепче. А здесь был относительный простор, позволявший привести себя в порядок, а заодно вести наблюдение за округой. Небольшой островок Кустарника скрыл за собой грузовик только до уровня кабины. Кунг с пулеметной спаркой остались без прикрытия. На нем сейчас сидел лис и наблюдал за разворачивающейся внизу сценой, периодически поглядывая вокруг. Его сейчас больше занимало то, что лично для него было абсолютно новым. Он разглядывал товарищей по команде, словно впервые их видел. Оказывается, тот светящийся ореол при дневном свете даже не думал терять своих качеств, продолжая окутывать каждую из фигур, расположившихся перед бампером вездехода. До Лиса не сразу дошло, что этот ореол не имеет никакого отношения к внешнему освещению. Потому-то блогер тогда и увидел Рубера. Лис ему тогда до конца не поверил, конечно, слышал о такой опции, но не знал, что она доступна практически любому, кто не пожалеет на нее немного силы и времени. Просто взял себе за правило проверять любые возможности, способные увеличить шансы выживания, потому и заставил себя выполнять упражнения, продемонстрированные Гайером. Теперь новый бонус основательно рушил убеждение, что в этом замечательном мире все дополнительные опции распределяются через прием тех или иных потрохов зараженных. Сейчас он убеждался в этом сам. Три эфирных, как их назвал блогер Контура, окутывали своих хозяев тонким светящимся ореолом, повторяя все изгибы тела, И Лис их прекрасно видел. К своему удивлению, дополнительно он видел гораздо больший сектор пространства, чем мог видеть раньше. Угол общего обзора сейчас уходил далеко за 120 градусов. И Лис боялся признаться даже самому себе, что он достигает почти 180. Пробрала такая оторыпь, что даже мураши поежились. Еще заинтересовал тот факт, что эфирные контуры у всех различались. У девушек они были более светлыми, Или, если обратиться к классификации ламп освещения, холодными, что ли? А вот фигуру Лаки обволакивал более теплый, более насыщенный свет. У него этот контур отходил от тела сантиметров на 5, а у девушек максимум на два. Лис отнес эту разницу за счет различной природы, типа Марс-Венера, хотя отметил, что Александра светится немного теплее, чем трейсерша. — У нас новый командир? — бросил Лис с высоты Кунга неудобный вопрос в эпицентр разборок. Он внимательно наблюдал за изменением Поля в зависимости от эмоционального состояния. Эмоциональные всплески Полю оказались безразличны. На него устремились удивленный взгляд трейсерши, немного растерянный Александра и смущенный Лаки. «Из-за него же нас...» Снова начала поднимать градус, сбитый неожиданным вопросом ада. «Про это я уже давно слушаю», — растянув краешки губ в перебил ее лис. Участившиеся в последнее время попытки девушки завладеть инициативой начали его немного напрягать. «Но чего просто так бухтеть-то? Давай пристрелим его!» Теперь три пары удивленных глаз таращились на него снизу. Только удивление показалось ему разным. Удивление Лаки сквозило сожалением, и вызвано было скорее несоразмерностью наказания. В удивлении куклы больше читалось неверие в то, что Лис реально такое позволит. У Ады удивление ему показалось радостным, Причем до такой степени, что Лис поспешил зафиксировать своим даром спусковую скобу ее вихря. Но та, все же уловив в его голосе нотку издевки, оружие в боевой режим переводить не стала. Я уже говорил, что за все происходящее в подразделении всегда отвечает командир, независимо от уровня его начальственной задницы. Лис принял позу, которая должна была, по его мнению, изобразить как минимум императора на приеме челобитных. Даже если у него 47 заместителей. И у кого это не так? Его место не выше рядового, независимо от уровня раздутости его эго. Так что слушаю твои претензии, красавица. Вот тут-то до всех начало доходить, что тема, по сути, себя исчерпала. Лис не был сторонником воспитания через коллектив. Это когда за промашку наказывается все подразделение, а потом все обиженные от души объясняют виновнику, в чем тот был неправ, и очень убедительно просят больше такого не повторять. Не был он и любителем прилюдных разборок, да и вообще разборок в целом. Он всегда в такие моменты вспоминал слова командира своего взвода. «Невыполненная задача — это в первую очередь хреново поставленная задача». К тому же ситуация была уже далеко. Чего эмоции через край хлистать? Он все еще продолжал улыбаться самой приветливой из возможных улыбок, расставив руки в приглашающем жесте, но трейсерша слегка подвисла, просчитывая ситуацию. На помощь ей пришла Александра. Подхватив подругу под локоток, она увлекла ее в сторону кустарника, изображая на симпатичной мордашке извиняющуюся мину, сообщающую о подверженности организма естественным потребностям. Ада намек поняла не сразу и последовала за куклой только после чувствительного рывка. «Лаки, мне их тоже не хватает. Даже гайры. тихо уронил лис, когда девицы отошли на расстояние, не позволявшее его услышать. «Как бы кощунственно ни звучало то, что я тебе скажу». Как бы мы ни хотели, мы ничего не можем изменить. Мы никак не можем им помочь, потому что их больше нет. И им на наши переживания все равно. Получается, что мы себя жалеем, потому что это нам без них плохо. Но запомни одну вещь. Мы там, где наше внимание. И если твое внимание не здесь, то им может завладеть тот, кто здесь, со всеми твоими потрохами. Последнее явно было лишним. Лис был больше, чем уверен, что Лаки все и так прекрасно понимает. Главное, чтобы он не ушел в самоедство. Тогда все его внимание точно будет там. Гайер тоже так говорил, — озадачил командир командира парень. Только он про энергию так говорил. Твоя энергия там, где твое внимание. Практически с самого начала появления в их отряде Гайер больше всех общался с Лаки. Сначала Лис списал это на возраст. Реконструктор был самым молодым из всей их шайки. А после раскрытия блогером своих познаний в истории нашлась для них общая тема. И они проводили за ее обсуждением практически все время, когда не были заняты несением вахты, или Гайер не погружался в писанину. Мелким убористым почерком он исписал почти всю тетрадь без остатка. Лис весьма был впечатлен, когда убирал ее, запачканную строительной пылью, в свой ранец. Только недочтение пока было. От обсуждения этой темы отвлек легкий шум и интенсивное шевеление кустов. Что-то там было не то. Поскольку заросли скрывали от глаз полностью все происходящее, чему способствовал мультикамный окрас одежды, Лис перешел на эфирное зрение, в надежде, что, может, оно поможет пролить свет на происходящее. Благо, с каждым разом переход на него происходил все быстрее и быстрее. Практически как с 3D-картинками, когда сначала приучаешь глаз подолгу ловить момент переключения, а уже к концу книги они сами адаптируются. И для следующей книги уже никакого момента не нужно. Щелк и все. Вот только эфирное зрение слабо помогло. Оно не просвечивало сквозь листву. Не рентген, однако. Совсем не рентген. Единственное, что он различил в прорехах между листвой, фрагменты контуров принадлежали троим. Два светлых, принадлежавших девушкам, и третий поярче, почти такой же, как у Лаки, кому-то неизвестному. Но это был не зараженный. Свечение тех он запомнил еще ночью, оно было ярким, гораздо ярче, чем у Лаки. И поле отступало от тела не на какие-то 5 сантиметров, а на все 40. Потому-то он и промахнулся первый раз. Кукла, кто там у вас? Настороженно бросил лис микрофон, подбираясь всем телом, чтобы сорваться на помощь девушкам. Воарист местный. После довольно долгого замешательства, аж в целых пару секунд, отозвалась Александра. Тащи его сюда! Помощь нужна! Вместо ответа кусты вновь зашатались и расступились. Из них вывалился мужик с заломленной назад рукой. Ее очень профессионально фиксировал Александра, дополнительно схватив жертву за воротник. Из такого болевого захвата вырваться проблематично, если, конечно, ты не зараженный и тебе не наплевать на боль. Так водят задержанных полицейские мордой в землю. Снова папа научил. Следом из растительности выплыла ада, замыкая процессию. Под удивленным взглядом лиса Александра отпустила захват. Мужик с кряхтением распрямился, подтирая вывихнутое плечо. Одет он был в изрядно поношенную спецовку серо-синего цвета, не такую, как шили сейчас с разноцветными вставками и отражателями, а старую, времен царя Гороха из советского прошлого. На ногах резиновые сапоги тоже не современные, легкие, из пененой резины, а самые, что ни на есть, литые. Таскай такие каждый день, никаких фитнес-клубов не надо будет. Тоже из той эпохи. Оттуда же сильно выцветшая футболка серо-зеленого цвета с едва проступающим рисунком в виде пяти олимпийских колец и полосок, имитирующих кремлевскую башню с небольшой звездочкой на вершине. Был это скорее дедок, годов под 80, среднего роста, но довольно крепкий, из категории глубокой советской закваски, закаленной огородно-дачными буднями, с пожизненной работоспособностью. Такие и без мускулатуры бодибилдеров подковы руками разгибают. Проведя крепкой натруженной рукой по седому ежику на голове, он бросил на лиса настороженный, изучающий взгляд. — Никакой я не юрист! — не того вы поймали! — Лаки, наверх! — И помни про внимание! Лис, не сдерживая улыбки, спрыгнул с кунга на землю и подошел к новичку. — Батя, мы не ловим никого. Девчонки говорят, что подглядывал ты за ними. Вот они и осерчали на тебя. — Какой я тебе, батя? — опешил от услышанного дедок. Да я помоложе тебя буду. Прыгать только так не могу. Суставы уже не те. Потом до него дошел смысл сказанного, и на лице проступило искреннее негодование. Староват, я за девками шпионить. Прятался я. И не зря, видимо, это он сразу с ножом кинулась чуть насмерть не зарезала. Лис удивленно посмотрел на аду, в сторону которой кивнул дед. Понятно, что неожиданно, что зараженные рядом. Да тот еще сюрприз с адреналином. Вот только она далеко не салага, и с ее навыками пустыша от новичка отличить как дважды два. А новичкам вредить в уле не рекомендуется, им помогать положено. Не вяжется как-то. Но трейсерша только пожала плечами в ответ на его взгляд, да слегка развела в стороны руки. Дескать, кто же знал? Но лиса почему-то это не убедила. А зачем прятался-то, любезный? Сказал бы, что занято там. Они в себе другое место нашли поинтересовался лис с некоторой иронией. Конечно, никто никуда бы не пошел, все было бы почти в точности так же, разве что суставы мужику не выворачивали бы. Единственное, пожалуй, что могло бы объяснить испуг новичка, это если бы он уже сталкивался с зараженными. Например, был тут кто-то из загрузившихся с ним и потом обратившийся в тварь, но столкновение даже с джампером он вряд ли бы пережил. Зараженных лис в округе не видел, да и кусты защиты весьма сомнительны. «Обоняние у них острее, чем у овчарок». «Так от вас!» — выдохнул свежак, чем совершенно разрушил возводимую лисом мысленную конструкцию. «Завалите же, как соседа моего, и фамилии не спросите!» Лису это показалось необычным, и он попросил новичка раскрыть тему более развернуто. Николай, так звали партизаны из кустов, отнекиваться не стал и выложил все, как на духу. Оказалось, что они с соседом, таким же пенсионером, еще вчера пошли поудить карасей в местном озере. На озере разошлись каждый к своим мосткам. Рыбаков в деревне немного было. Прессинг на водоем совсем небольшой, и за места они не дрались. У Николая место было прикормлено неподалеку от тех кустов, у которых его повязали девушки. А у соседа, которого звали Семеном, по другую сторону озера. Ему бы и на той стороне места хватило, но товарищ был упертый и свято верил, что с другой стороны рыба крупнее, и там ее намного больше, потому нока не жалел. Только Николай развернулся со своей удочкой и устроился на раскладном стульчике, как озеро и всю округу накрыл такой сильный туман, что он даже свои пальцы на вытянутой руке различить не мог. И вонять начал неимоверно, то ли давно забродившей капустой, то ли химией какой. В газетах писали, что летом в прошлом годе... В Екатеринбурге такое было. Весь город туманом непроглядным заволокло, и вонь стояла химическая, аж собаки чихать начали, — с серьезным видом заговорил дедок. — Вот я поначалу испугался, что у нас тоже так. Хотел уж домой бежать, животи не насыть чем-нибудь затыкать, чтобы меня калело. А потом подумал, ведь в Екатеринбурге Уралмаш, там и химия может быть, а у нас на сто верст в округе ни одного более-менее серьезного заводишки днем с огнем не сыщешь. К тому же бубенчик зазвенел, возвещая о том, что кто-то на крючок попался, и его нужно было срочно вытягивать и перемещать в садок. К тому же, пока возился с рыбой, вонь прошла, а туман начал постепенно рассеиваться. Клев начался нешуточный, и Николай увлекся ловом, позабыв про все на свете. Ловил, как говорится, за себя и за того парня, потому как сосед на противоположном берегу, похоже, опять уснул. Мог он иногда вот так проспать до самого обеда. Значит, будет чем поделиться, чтобы семён домой не с пустыми руками явился. Так продолжалось почти до обеда. Потом клевать перестало, и Николай стал сматывать удочки. Уже собрался был идти за товарищем, как к озеру подъехал микроавтобус. Из него высыпала группа в камуфляже и с оружием. Сначала дед принял их за тех, которые приезжают на развалины животноводческого комплекса шариками пострелять. Сосед, видимо, тоже так решил, потому что, как услышал звук подъезжающего автобуса, проснулся и направился к нему. его даже слегка пошатывалось с соня. Вот только люди в камуфляже почему-то от старика шарахнулись как испуганные лошади. будто из кустов вышел не пенсионер, а медведь шатун. Самый здоровый из них быстро вскинул свое ружье и выстрелил. тихо так будто из пневматического ружья. Николай уже хотел выбрать дрын покрепче, чтобы проучить приезжих за стрельбу по живым людям из своих пуковок, как до него дошло, что упавший сосед как-то подозрительно не шевелится а расплывающееся по одежде пятно совсем не с той стороны, в которую стреляли. Вот тут Николая пробрало, и он забыл и про дрын, и вообще про все на свете, превратившись в статую. Потом приехали еще одни, встали с противоположной стороны дороги за редким бересняком. К первым не приближались, наблюдали за ними издалека и вообще старались не отсвечивать. Николай заметил их чисто случайно. Просто у него была сильная дальнозоркость, так что 600 метров не оказались препятствием, чтобы разглядеть перемещение за деревьями. Дождавшись, когда микроавтобус уедет, Николай, прячась за кустами, потрусил в сторону деревни сообщить участковому, какое непотребство учудили отмороженные городские. Вот только деревни на положенном месте не оказалось. Верь, не верь глазам своим, а чего нет, того и не найдешь. На всю округу простиралось аккуратное поле с почти созревшей пшеницей. Поблукав почти до заката по полю, Николай был вынужден вернуться под сень покинутых кустов, поскольку другого укрытия рядом не оказалось. Был, конечно, еще лесок на косе и за ней, но его преимуществ перед уже известной позицией он не увидел. Когда вернулся, оказалось, что сосед куда-то пропал. Его тело рыбак не увидел, а выходить на открытую поверхность было страшно, ведь кто-то же тело Семена утащил. К тому же ночь наступила неожиданно быстро, почти без сумерек, и Николаю ничего не оставалось, как залечь в кустах на ночь. С рассветом к озеру подкатил Урал, весь жутко утыканный арматурой, с вооруженными людьми не только в камуфляже, а еще и в броне, и со спаренным пулеметом на крыше кунга. Это уж точно не пеньбольные, выкосят весь кустарник сквозняком. Вот и сидел в кустах, как заяц на измене, даже как дышать забыл. История была обычной для новичка, потерявшего ориентиры в новой реальности. Но Лиса смутил один момент. Он молча развернулся и пошел в от место, где спрятался Николай, в сторону. Там тоже был кустарник. Место, где устроился для рыбалки Семен, Лис нашел сразу. Складной стульчик, рядом старенький рюкзак и пара дешевых фидерных удилищ на подставках. Только самого Семена тут не было. Зато были следы. Следы волочения направлялись к кустам, рядом шли следы обуви. Они показались лишь в паре мест, где мокрый песок не был сплошь покрыт травой. Такие следы лис видел совсем недавно. Протектор специальной тактической обуви, это не отпечаток пальца. Штука серийная и даже массовая. Но какова вероятность, что в предтечах пекла ссылка на массовость выдержит критику? В группы док такой обуви лис не помнил. Он поставил свою ногу рядом с одним из следов и тихо выругался. «Размер тридцать пять или тридцать шесть». «Где, ты говоришь, те другие стояли?» спросил лис, смотревшего на него с надеждой деда. Он не стал искать тело, и так было понятно, что застреленного группой док-пустыша уволокли с глаз долой и бросили в кустах. На языке крутился лишь вопрос «Зачем?». «В смысле стояли?» Не поняв вопроса, откровенно изумился Николай. И прежде чем лис успел его переформулировать, выдал. «Так там же, где и сейчас. Вон за тем лесочком. Я думал, это ваши. У них тоже пулемет в кузове. Правда, машина какая-то странная». Сказать, что лис сильно удивился услышанному, не сказать ничего. На него словно железобетонная плита обрушилась, вогнав ноги в сырую землю по самой неболуй. Да и вся его команда сейчас тоже пребывала в состоянии шока. Лису даже показалось, что девушки впали в кому прямо стоя. Настолько неожиданная была информация. «Лаки, к Спарке! Возьми на прицел ту рощицу!» Тихо бросил Лиса и потянул глазам бинокль. Полиция со всех стволов угад в белый свет, созывая басом крупного калибра всех тварей с округи на обед, было глупо. Восьмикратное приближение произведенного в Белоруссии цифрового монстра позволяло просматривать насквозь весь Березняк. Но лис не заметил даже признаков чьей-то стоянки, как не заметил и никакого транспорта. Ничего не понимая, он обратился с соответствующим вопросом к новичку. «До того момента, как вы на меня набросились, они там были!» Пожал плечами тот, снимая с себя какую-то ответственность и возможные претензии. «Может, пока мы тут лес и точили, они уехали?» Я не слышал звука мотора. Лиса задаченно сдвинул каску на глаза. Видимо, незаметно перенял привычку Каза массировать затылок в моменты интенсивной работы мозга. «Так они и вчера также бесшумно подкатили!» Снова пожал плечами Николай. «Надо там все осмотреть. Может, какие следы остались?» Озвучил свои мысли Лис, отмечая, как все еще тупят девушки, глядящие на него словно сомнамбулы. «Вот их приложил это!» «Я сам схожу. Лаки, присмотри за мной!» дамы просыпаемся, глаза по флангам!» Он уже прошел метров пятьдесят, как вновь ощутил отток энергии, будто по позвоночнику протянули соломинку к затылку и через нее делают совсем нескромные глотки. Лиса огляделся, пытаясь понять причину, но, как и до этого, определить ее не смог. Жаль, не было рядом знахарки. Без нее, похоже, он решить этот ребус не сможет. Только перевел внимание обратно на, на березняк, как проснулись наушники. — Командир, у нас гости с тыла! — прошелестел в них голос Лаки. Пришлось прекращать разведывательную миссию и спешно переставлять ноги в направлении вездехода. С земли он никого не видел, и только забравшись на крышу машины с помощью оптики оценил объем надвигающийся на них проблемы. На вершине холма, откуда совсем недавно прикатили они сами, начали появляться небольшие серые точки. Складывалось впечатление, будто его облепляет тля. Дальномер показывал лишь пробелы, Это означало от двух километров и насколько хватит фантазии и здравого смысла. Здравый смысл выдвинул цифру в два с половиной километра, и лис с ним спорить не стал, не так уж и много. Сколько им нужно, чтобы добежать сюда? Минут десять? Это если они будут мчаться, как стаи бодрых оленей, и минут пятнадцать, если расслабленный трусцой. А дальше? Лис такой уже проходил. Под негромкий окрик девушки быстро заняли свои места в машине, только Николай растерянно топтался рядом. «Батя, не тупи!» — крикнул ему в окно лис. «Быстро прыгай в кабину! Поверь, если ты этого не сделаешь, через десять минут будешь очень сильно завидовать своему соседу! Дважды повторять не буду! Времени нет!» То ли выражение лица лиса, то ли послышавшиеся в его голосе нотки вселенской катастрофы вырвали новичка из ступора и опрометью кинули в сторону кабины армейского автомобиля. Не успел он закрыть дверь, как Урал дернулся и стал набирать ход. Да, без практики любой навык утрачивает свой автоматизм, а Лис уже давненько не управлял крупнотоннажными автомобилями, к тому же еще и повышенной проходимости. К удивлению, Александры Лис не поехал по дороге, ведущей прочь от набегающих тварей. Не доезжая до границы кластера, он свернул с нее под прикрытие подлеска. На съезде остановился и, выбежав назад, засыпал следы всеми имевшимися у него специями. Затем снова юркнул в кабину и покатил вдоль границы кластера с пшеницей. Отсчитав про себя семь раз по шестьдесят, он остановил грузовик и залез на кабину, чтобы лучше видеть. На подножке появился Николай с массой рвущихся с языка вопросов, но, сморщившись от боли, вернулся назад. Лист только сейчас сообразил, что новичок мучается без местного лекарства. — На, выпей, только не нюхай! — протянул он флягу Николаю. — Это чего? — Умудряясь смешать в одном флаконе надежду и недоверие, спросил тот. — аспирин местный. Головную боль у таких, как ты, снимает. — хмыкнул лис, вспоминая свой первый опыт употребления живца. — И не только. Живцом называется. Немного попозже все узнаешь, если выживем. — У меня портянки нежнее пахнут. — скривился от непривычного запаха новичок. — Может, все-таки таблеточка какая есть? — Не помогут тебе никакие таблетки, и вообще кроме живца ничего не поможет. — «Как это?» — прыснул удивлением Николай. Но лис уже от него отвернулся. В зоне видимости начали появляться первые зараженные. Поначалу все шло, как и предполагалось. Твари неспешной рысцой бежали по дороге. Среди них не было заметно ни одного высокоразвитого. Несколько раз промелькнули более крупные, чем остальной контингент, особи, но определить уровень их развития лис не смог. Расстояние все еще оставалось слишком большим. Зато их было много. Конечно, не та орда, от которой они уносили ноги по дороге в стаб. Но голов триста набежало уже сейчас, и все еще продолжали пребывать. Да, ладно. Больше самому себе, чем кому-то еще, выдохнул лис. Он специально поставил машину так, чтобы ее не было видно с дороги, на случай, если среди зараженных окажутся особо дальнозоркие, такие, как их новичок. Островок из трех деревьев для той цели вполне сгодился. Основной же расчет был на расстоянии. И теперь Лис с удивлением наблюдал, как будто по команде вся эта шайка серых обезьян развернулась и широкой цепью ринулась прочесывать посадки злаковых, оставляя за собой след гигантской гребенки. Сейчас Лис был полностью уверен, что их кто-то ведет. Осталось ответить на вопрос «Кто?». Топтуну или даже кусачу такой толпой управлять не по силам, а более прокачанных товарищей в поле зрения не наблюдалось. Мелькнула версия, что развитые могут рвануть через бурелом с кустарником в край озера, чтобы захлопнуть мышеловку. И именно в ту сторону сейчас настороженно всматривались два ствола пулемета Владимирова калибром 14,5 мм и одна 20 миллиметровая ручная гаубица. Тщетно. Время шло, а никто из кустарника так и не появился. Армейский вездеход покинул убежище и двинулся вперед по краю кластера, а заодно и по краю поля. Увеличение скорости привело к не очень радостному выводу. Зараженные держат дистанцию, они тоже ускорились. Значит, просто так они не отвяжутся. И по-прежнему среди них не было высокоразвитых. И по-прежнему вопрос, кто ими рулит, оставался открытым. Вскоре глаза стали различать границу поля, переходящую из золотистого в янтарно-зеленый цвет луговой травы с вкраплениями небольших островков кустарника. Лис остановил грузовик и высунулся из кабины. Поймав теплый, прогретый местным светилом ветерок с легким запахом травы, он улыбнулся, пришедший в голову идеи и объявил благодарность дежурному таракану. Сегодня на вахте стоял правильный товарищ. «Лаки, там в Кунге вроде бочка стояла. Передай Аде, чтоб глянула, сколько там топлива». У трейсерши не было средств связи, поэтому пришлось прибегнуть к альтернативной коммуникации, которую отрабатывали еще до выезда из стаба. «Полная бочка!» сообщил Лаки спустя полминуты. «Солярка там!» То, что там именно солярка, Лис и сам догадался. Вряд ли кто-то будет возить с собой запас бензина, если машина ездит на дизеле. К тому же, когда осматривал автомобиль, он заметил приваренный к бочке кран и отметил, что расположена она прямо над топливным баком. Так рачительные водилы запас хода увеличивает. Накинул шланг на кран, воткнул его в бак, кран открыл, вот тебе и дополнительные километры. Псевдоатомиты оказались очень прошаренными в этом плане товарищами, не читая оригинальным версиям. Тогда так. Лис существенно сбросил и без того не очень большую скорость и скорректировал курс прямо на поле. «Скажи трейсерше, чтобы нашла шланг, он должен быть где-то рядом с бочкой, и надела его на кран». «Кран пока не открывать. Пусть найдет какую-нибудь тряпку и привяжет ее к нейлоновому шнуру. Не найдет тряпку, дай ей что-нибудь из сменки». Тряпку пропитать соляркой. По готовности доложить. Время пошло. В кабине появилась удивленная мордаха Александры, которая до этого торчала из люка, предпочитая хоть какой-то ветерок в духоте кабины. Похоже, она поняла его замысел, и теперь пристальный взгляд буквально буравил командира вопросом. Лис перехватил удивленный взгляд Николая, который тоже почуял что-то неладное и теперь желал удостовериться в том, какие именно шарики зашли за ролики у их шеферюги. «Докладываю по готовности», — раздался в наушнике несколько нервный голос реконструктора. «Тогда пусть сначала откроет кран, потом поджигает тряпку и тащит за машиной метрах в пяти». Вполне серьезно бросил микрофон лис. «Так взлетим же нахрен!» Голос Николая по громкости перекрыл аналогичные восклицание Александра и Лаки. «Либо выполняете, либо соревнуйтесь с тварями в беге по пересеченной местности», — припечатал лис и вспомнил Каза. «Считаю до трех. Два уже было». Он не знал, что именно сработало — анонсированный бывшим старлеем механизм или нежелание соперничать в марафоне с зараженными. Но спустя добрые десятых секунд через зеркало заднего вида увидел, как из кунга вылетел коптящий черным дымом комок размером с волейбольный мяч и весело запрыгал по вспаханной почве, теряя маленькие язычки пламени. Ожидаемого превращения машины в бомбардировщик Николая Гастелло не случилось. От них, чадя черным чадом, загоралось дизельное топливо, распространяя огонь на соседние участки. Убедившись, что посевы занялись, лис повернул машину поперек поля и прибавил газа. — С огнем играешь, сынок! — облегченно выдохнул пенсионер-рыбак, сделав ударение на последнем слове и наблюдая за происходящим боковое зеркало. — Ты никогда не задумывался, почему в дизельных двигателях нет свечей зажигания? — весело хохотнул в ответ лис, заодно отправляя свои ответы по внутренней связи. Пусть тоже выдохнут. В кабине, как и в наушниках, повисла тишина. Стало слышно, как прокручиваются мысленные шестеренки команды в поисках ответа. Пускай поскрипят, полезно. Лис наблюдал, как за машиной образуется чадящая дуга, перечеркивающие поле с одной стороны до другой, и от нее огненный вал, увлекаемый попутным ветром, катится в сторону зараженных, набирая мощь. Теперь зараженным будет совсем не до погони. И хорошо, если их тренированные конечности окажутся быстрее огня, подгоняемого в их сторону бодрым ветерком. Еще через некоторое время Урал вырулил из пшеничного поля и, обрубив огненный хвост, бодро покатил по грунтовке прочь от чадящей огненной стены».